Флора и Фрида вернулись к себе домой только в семь минут двенадцатого. Обе они были миловидными женщинами, чуть моложе 30, Обе были в брюках и в коротких пальто свободного покроя. Флора была блондинкой, а Фрида — рыжеволосой. В ушах Флоры покачивались крупные золотые серьги, а Фрида украшала всего лишь маленькая мушка на подбородке. Подруги объяснили детективам, что по воскресеньям, независимо от погоды, они обязательно совершают утреннюю прогулку в парке. Флора предложила неожиданным гостям чаю, и когда приглашение было принято, Фрида пошла наверх поставить чайник. Жили они в довольно старом доме, который прошел все стадии от шикарного дома, каким он был лет пятьдесят тому назад, до перестроенного здания в целой группе себе подобных как бы объединенных отчаянной попыткой высоко держать голову среди моря окружающих трущоб. Дом был в полной собственности Флори и Фриды, и как раз сейчас одна из хозяек рассказывала, что спальни у них расположены на самом верху, кухня, столовая и еще одна комната для гостей занимают второй этаж, а гостиная первый. Именно здесь и сидели сейчас детективы, в комнате, пронизанной потоками солнечного света, прорывающимися сквозь кружевные занавески. У живописного камина мирно дремала кошка. Гостиная занимала весь первый этаж и была хорошо и уютно обставлена. Она производила обманчивое впечатление мирной гостиной английского загородного дома где-нибудь в Дорсете или в каком-нибудь Уэльском имении за окнами которого расстилаются покрытые травой и вереском холмы. Но одно дело так перестроить дом в районе трущоб, чтобы он стал похож на некое подобие загородной резиденции, а совсем иное – игнорировать окружающую действительность. Флора и Фрида были слишком умны, чтобы избрать второй путь, и на окнах у них были прочные металлические решетки, а двери запирались целой системой замков. «Надеюсь, вы пришли не с тем, чтобы сообщить нам об очередном ограблении нашего магазина», — спросила Флора. Голос у нее был немного с хрипотцой, как у певиц, которые слишком близко держат микрофон к рту. «Нет-нет», — заверил ее Уилис. «Мы просто пришли спросить у вас насчет некоторых вещей, которые могли быть куплены в нем». «Слава тебе, Господи», — сказала Флора. Фрида успела уже спуститься к ним, и сейчас стояла за спинкой ее кресла. «С тех пор, как мы открыли магазин, в него уже четыре раза проникали воры», — сказала Фрида. «И каждый раз они забирали товара долларов на сто, а то и меньше. Как-то глупо получается. Нам значительно дороже обходилось каждый раз заново вставлять стекла». — Если бы они просто зашли в лавку и потребовали то, что они обычно крадут, мы бы с удовольствием отдали им это барахло. — К тому же нам пришлось уже четыре раза менять замки, а это тоже стоит денег, — сказала Фрида. — Мы ведь торгуем с очень маленькой наценкой, — сказала Флора. — Это наверняка дело рук наркоманов, — сказала Фрида. — А ты как думаешь? — обратилась она к Флоре. «Несомненно», — подтвердила Флора. «А ваш опыт что говорит?» — спросила она детективов. «Бывает и так», — сказал Уиллис. «Но взломщики не обязательно наркоманы». «А наркоманы зато почти всегда оказываются ворами, да?» — спросила Фрида. «Некоторые воруют. Большинство?» «Многие. Им приходится тратить массу денег на покупку наркотиков». «Город просто обязан принять какие-то меры». Кошка у камина встала, потянулась, сладко зевнула и, глянув на детективов, гордо прошествовала мимо, направляясь к выходу. «Проголодалась», — кивнула в ее сторону Флора. «Скоро покормим», — сказала Фрида. «Так о каких это вещах вы хотели спросить?» — поинтересовалась Флора. Но главным образом о куртке» которая была выставлена у вас на витрине на прошлой неделе. Меховая куртка с... Да-да, лама, я знаю. Так в чем же дело? На ней еще было нарисовано оранжевое солнце на спине, да? Спросил Дженнеро. Да, это она. Не помните, кто из вас ее продал? Спросил Уилис. Я не продавала ее, сказала Флора и вопросительно глянула на Фриду. «Правильно, я ее продала», — сказала Фрида. «А кто купил ее, вы помните?» «Молодой человек. У него были длинные светлые волосы и висячие усы. Молоденький. Я объяснила ему, что куртка, собственно, женская, но он сказал, что ему это не важно. Она показалась ему шикарной, и он решил взять ее. «Понимаете, на ней нет пуговиц, и поэтому не так заметно, что она женская». Женская одежда имеет застежки с другой стороны и... Да, мы знаем. Но именно эта куртка застежек вообще не имела. Ее можно носить совсем распахнутой или с поясом. И я помню, что он примерял ее и с поясом, и без него. «Простите, пожалуйста», — сказал Дженеро. «Но это все-таки куртка или полупальто». «Ну, как вам сказать, для пальто она коротковата». «До половины бедра. Она, собственно, предназначалась для женщин, которые носят мини-юбки. Она вот такой, примерно длины. Понятно. «Хотя и мужчина тоже, наверное, мог ее носить», — сказала Фрида, но в голосе ее звучало сомнение. «А вы знаете, кто был этот молодой человек?» «К сожалению, нет. До этого я никогда его не видела». «Сколько стоила эта куртка?» «Сто десять долларов». «Он расплатился наличными?» «Нет, он... Господи, ну, конечно же!» «Да», — сказал Уиллис. «Он выписал мне чек. Значит, на чеке должно быть его имя, так ведь?» Она обернулась к Флоре. «Где эти чеки, которые мы должны сдать к оплате завтра?» — спросила она. «Наверху», — сказала Флора, в запирающемся ящике. Она улыбнулась детективом и пояснила. «Один из ящиков нашего туалетного столика запирается. Правда, это вряд ли поможет, если кому-то взбредет на ум залезть туда». «Принести его вам?» — спросила Фрида. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — сказал Уиллис. «Отлично. Да и чайник наверняка успел вскипеть. И она вышла из гостиной». Шаги ее четко прозвучали по ступенькам лестницы. «Есть еще одна вещица», — проговорил Уилис. «Дик, где у тебя эта блузка?» Женеро вручил ему конверт из плотной бумаги. Уилис открыл его и достал оттуда черную шелковую блузку, которая была найдена в ванной у Скотта, одной из ее пуговиц, Была прикреплена полицейская бирка с указанием, что это вещественное доказательство. Флора оглядела блузку, вывернув ее наизнанку. «Да, это наша», — сказала она. «А не могли бы вы сказать, кому вы ее продали?» «Этого я никак не могу сказать», — ответила она, с сожалением покачав головой. «Такие блузки мы продаем дюжинами каждую неделю». Она еще раз сверилась с ярлыком. «Да, и размер один из самых ходовых — тридцать четвертый. Нет, здесь ничем не могу вам помочь». И она снова покачала головой. «Ну что ж, ладно», — сказал Уилис. Он снова засунул блузку в конверт. Флора как раз входила в комнату с подносом, на котором стояли чайник, четыре чашки, молочник, сахарница и блюдечко с полукругами лимонных долек на нем. Чек лежал под сахарницей. Фрида поставила поднос, подняла сахарницу и вручила Уиллису чек. Имя и адрес владельца чековой книжки были напечатаны вверху чека. Роберт Хамлинг, 3541, Авеню, Айсола. Чек был выписан на получателя магазин «Тоска обезьяны» на сумму 135 долларов и 68 центов. Подписан он был Хамлингом, размашистой подписью. Уиллис внимательно осмотрел его. «Я полагал, что куртка стоила 110 долларов, а этот чек...» «Правильно, ведь он купил еще и блузку. Блузка стоила 18 долларов, а остальное — налог». «Черную шелковую блузку?» «Да», — сказала Фрида. «Эту?» — спросил Дженера и снова вынул блузку из конверта жестом фокусника, достающего кролика из шляпы. «Да, это та самая блузка», — сказала Фрида. Дженера удовлетворенно кивнул. Уилис оглядел чек с обратной стороны. Там карандашом было написано «Вот Ут». «21-54-68-91-65-06-607-52». «Это вы написали?» — спросил Уиллис. «Да», — ответила Фрида. «Значит, он, насколько я понимаю, предъявил вам свое водительское удостоверение?» «Конечно. Мы никогда не принимаем чеков, не проверив личности». «А можно мне посмотреть?» — спросил Дженера. Уилис протянул ему чек. Карьер Авеню, сказал Дженнера. Где это? Почти за городом, ответил Уилис, в Кортере. Как вы предпочитаете чай, джентльмены? Спросила Флора. Они еще немного посидели, болтая ни о чем и попивая чай в этой залитой солнцем-гостиной. Воспользовавшись паузой, Дженера неожиданно спросил. «А почему вы назвали свой магазин «Тоска обезьяны»?» «А что, разве плохое название?» — ответила ему Фрида. Визит явно подходил к концу. Самое забавное, что вылавливание маскарадной маски из прикрытого решеткой люка канализации заразило Брауна таким азартом, которого он не испытывал с далеких дней своего детства. Припомнили сотни подобных случаев, когда ему или его друзьям приходилось снимать всю решетку и спускаться в люк, чтобы достать провалившийся туда мяч или еще что-нибудь очень нужное. А бывало, что и двадцатицентовик, который выскользнул из потного кулака, а потом закатился на обочину тротуара и провалился сквозь эту злосчастную решетку. Теперь он был большой и не смог бы протиснуться в узкий люк, даже если бы очень захотел но он сумел все-таки разглядеть, по крайней мере, одну из масок, которая лежала в футах в питье от решетки, зацепившись за выступ трубы. Он растянулся плашмя на тротуаре и, повернув голову в сторону, попытался дотянуться сквозь щель решетки до маски, Но рука, сколько он не вертелся на решетке, стараясь поглубже просунуть ее, так и не дотянулась до маски. С неожиданным для себя огорчением он поднялся, отряхнул на коленях брюки и запачканное пальто, а потом оглядел улицу, но так и не увидел ни одного мальчишки. Впрочем, мальчишек никогда не бывает в тех редких случаях, когда они нужны. Тогда он совершенно по мальчишечьи стал рыться в своих карманах. Ему удалось найти проболочную скрепку, которая держала в его записной книжке чью-то визитную карточку. Разогнув скрепку, он сделал из нее крючок. Потом он добыл из внутреннего кармана пиджака пачку бирок для вещественных доказательств. На каждой бирке был небольшой кусок шпагата, продетый в дырку. Освободив от бирок несколько таких шпагатов, он связал их друг с другом и получил, наконец, веревку необходимой длины. К одному из ее концов он прикрепил сделанный из крепки крючок. В качестве грузила пришлось использовать ключи от гаража. И вот, наконец, он занялся вылавливанием маски, улыбаясь при этом счастливой мальчишеской улыбкой. Примерно с двадцатой попытки ему удалось зацепить крючком за маску. Медленно и осторожно, с огромным терпением, он принялся подтягивать на импровизированной леске свою добычу. С удовольствием разглядывал он с таким трудом добытую изрядно испачканную белоснежку. Что поделаешь, сейчас, во второй половине двадцатого столетия, никто уже не верит, что из канализационной трубы можно вытащить чистоту или невинность. Все еще улыбаясь, Браун разобрал свои снасти, снова отряхнул одежду и направился в участок.